Голова вторая. В запертую комнату сквозь решётчатые ставни стали проникать серые полосы дневного света, веером располагаясь на потолке. В спёртом воздухе становилось тяжело дышать, но несмотря на это все досыпали ночь. Ленора и Анри лежали обнявшись, Альжира откинула голову на свой горб, а старый бессмертный лежал один на освободившейся постели Захари и Жанлена и храпел, раскрыв рот. С площадки, где в проходе стояла кровать супругов, не доносилась ни звука. Май покормила Эстеллу, привалившись на бок и положив ребенка поперек живота. Так она и заснула. Девочка насытилась и уснула вместе с нею, уткнувшись лицом в мягкую грудь матери.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 Снова поднялась возня, Альзери пришлось водворять мир между Ленорой и Анри, которые наконец проснулись. Дети никогда не жили в ладу между собой и только во время сна нежно обнимались. Шестилетняя девочка едва встав, нападала на мальчика, который был двумя годами моложе ее, и переносил колотушки, не пытаясь сдать сдачи. У обоих были непомерно большие, словно раздутые головы с копной растрёпанных белокурых волос.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 Хочешь, я сварю? Ты, может быть, поздно вернёшься. Обед, обед. Нет, подожди меня. Альзира, как большинство болезненных детей, была не неполетамы развита. Девочка отлично умела готовить, но она всё поняла и не настаивала. Весь посёлок проснулся, дети кучками шли в школу, шаркая подошвами по тротуару. Пробило восемь часов. Слева через стену от леваков всё громче слышались разговоры. Начинался бабий день. Женщины распевали кофе и подбоченившись, без безустали мололи языками, словно жернова на мельнице. К оконному стеклу прильнуло поблекшее лицо с месистыми губами и приплюснутым носом. Послышался голос: "Новость какая, послушай-ка!" "Нет, нет, после", ответила моя. "Мне надо уходить"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 то была особая грязь каменно-угольных местностей, черная, как разведенная сажа, до того густая и липкая, что в ней вязла обувь. Сейчас же пришлось нашлепать линоро. Она забавлялась тем, что набирала слой грязи на башмаки, словно на лопату. Выбравшись из посёлка, Майя пошла вдоль отвала, а затем по дороге к каналу. Для сокращения пути она пересекала пустыри, обнесенные обомшелыми изгородями.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 На сей раз попался Анри. Он набрал в горсть грязи и мял ее. её. без разбора надавала плюх обоим детям. Те стихли и только поглядывали искоса на маленькие следы, остававшиеся на дороге. Они шлепали по грязи, уже утомленные, ведь им приходилось на каждом шагу вытаскивать ноги.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 то был старый долг еще со времени последней забастовки сколько раз моя давала себе слово заплатить его но не могли потому что ни разу не удавалось скопить за получку хотя бы сорок су к тому же с ними позавчера приключилась беда пришлось уплатить двадцать франков сапожнику который грозил западать в суд и вот они сидят без гроша а то они протянули бы до субботы как все другие товарищи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 не принесет вам это счастье, господин Мегра! Помните мое слово. Теперь у нее оставалась надежда только на господ из Пиолены. Если они не дадут ей стасу, тогда хоть ложись и помирай. Она повернула налево по дороге в Жуазель. Там, где дороги сходились углом, стояло каменное здание правления, настоящий дворец.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 Горничная все еще не возвращалась. Наступило тягостное молчание. Уцепившись за юбку матери, дети жадными глазами смотрели на сдобу. "У вас только эти двое?" спросила госпожа Григор, прерывая молчание. "Нет, сударыня, у меня их семеро". Григор, снова принявшийся за газету, даже привскочил от негодования. "Семеро? детей, о Боже, ну зачем так много? Это безрассудно"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 Господин Григорий задумчиво смотрел на женщину и ее жалких детишек, на их восковые лица и белосоватые волосы. Он видел в них признаки вырождения: низкий рост, малокровие, убогий облик голодающих. Снова наступило молчание. Слышалось только потрескивание углей в камине. В жаркой столовой стоял тяжелый воздух сытого благополучия, оно заполняло все уголки обывательского уюта.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 Мой муж не пьет. Ну, иной раз в воскресенье на гулянке пропость лишнее, но дальше никогда не заходит. И это с его стороны тем милее, что до нашей же он напивался, с позволения сказать, как свинья. Но хоть он и блюдёт себя, дела наши от того идут не лучше. Бывают дни, вот как сегодня, например, когда кажется, весь дом обыщешь, а все таки ни гроша не найдешь.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 Мы совсем без денег, робко проговорила Маэ. Если бы у нас было хотя бы сто су. Слова застряли у нее в горле, потому что моя были горды и никогда еще не просили милостыни. Сесиль с беспокойством взглянула на отца, но он натрез отказался таким видом, будто исполнял некий долг. Нет, это не в наших правилах, мы не можем.